в которых томились до октября труд, разум, душа человека. Недаром основоположники научного коммунизма называли паишских коммунаров людьми, штурмующими небо. Меня всегда поражает всеобъемлющие и разносторонний гении Ленина. Удивительна была способность Владимира Вульча угадывать великое будущее новых, едва оформившихся идей, теорий, направлений технического прогресса. Так было с физикой атомного ядра и подземной газификацией угля. С конвейерной системой производства и развитием радиовещания. Мы по праву гордимся тем, что космонавтика стоит в ряду этих проблем, отмеченных вниманием лича. Или такие строки из воспоминаний Юрия. Циолковский перевернул мне всю душу. Это было посильнее и Жюля Верно, и Герберта Уэллса, и других научных фантастов. Все сказанное ученым подтвердилось наукой и его собственными опытами. Циолковский писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных, и они уже бродили стратосферу. Словом, все предвиденное гением Циолковского сбывалось.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 4 октября 1957 года Юра еще был в училище. До выпуска оставалось совсем немного времени. Уже строились планы на будущее, шли разговоры о возможных вариантах распределения, и вот сообщение ТАСС о запуске первого спутника. Я ощутил легкий уже знакомый озноб. То, о чем так много писала мировая пресса, о чем было множество разговоров, свершилось. Советские люди, обогнав... В негласном соревновании США первыми в мире создали искусственный спутник Земли. 3 ноября 1957 года в небе появился второй ИСЗ со знаменитой Лайкой. Читая в те дни газеты, написывающие полет второго искусственного спутника Земли, я размышлял. Раз живое существо уже находится в космосе, почему бы не полететь туда человеку? И впервые подумал. «Почему бы мне не стать этим человеком?» Подумал и испугался своей дерзости. «Ведь в нашей стране найдутся тысячи более подготовленных к этому людей, чем я». Мысль мелькнула, обожгла и исчезла. Стоило ли думать о том, что свершится, наверное, не очень скоро? Выпуск из училища, свадьба, отпуск, назначение в строевую часть были ближе. Это был мой сегодняшний день. И все же второй спутник Земли — Больно задел во мне какой-то оголенный нерв, и я вдруг понял, что жду чего-то, что обязательно должно прийти. мать Анна Тимофеевна рассказывала, как бежала она в ту памятную апрельскую среду 1961 года на вокзал и твердила себе «Скорее, скорее в Москву». А в поезде сняв с головы платок и, вытирая им слезы, говорила всем «Мой сын в космосе, Юрка, мой сынок». Что же он наделал? На нее смотрели все, около нее собрался народ, качали головами и тоже плакали. Почему, не знаю. От счастья, наверное. Есть такие слезы счастья. А она продолжала вспоминать, как ее Юрка молит совсем, теребил ее за рукав и твердил, уставившись в небо. «Мама, смотри, какие красивые звезды!» И как надо было стремиться к этим далеким звездам, чтобы они оказались вблизи. Снова и снова перебирая в памяти факты из Юриного детства, рассказы его матери, его учителей, товарищей, его самого. Жили они очень трудно. Пришла война, совсем худо стало. Из дома вынуждены были перебраться в землянку.